Разумеется, Роллинг понимал, что совершает большую глупость. Но не было прежнего Роллинга, холодного игрока, несокрушимого буйвола, непременного посетителя воскресной проповеди. Он поступал теперь так или иначе не потому, что это было выгодно, а потому что мука бессонных ночей, ненависть к Гарину, ревность, искали выхода растоптать Гарина и вернуть Зою. Даже невероятная удача гибель заводов анилиновой компании прошла как во сне. Роллинг даже не поинтересовался, сколько сотен миллионов отсчитали ему 29-го биржи всего мира. В этот день он ждал Гарина в Париже, как было условлено. Гарин не приехал. Роллинг предвидел это и тридцатого бросился на аэроплане в Неаполь. Теперь Зоя была убрана из игры. Между ним и Гариным никто не стоял. Расправа продумана была до мелочей. Роллинг закурил сигару. Он нарочно несколько медлил. Он вышел из каюты в коридор, отворил дверь на нижнюю палубу. Там стояли ящики с аппаратами. Два матроса, сидевшие на них, вскочили. Он отослал их в кубрик. Захлопнув дверь на нижнюю палубу, он не спеша пошел к противоположной двери, в рубку. Взявшись за дверную ручку, заметил, что пепел на сигаре надломился. Роллинг самодовольно улыбнулся, мысли были ясны. Давно он не ощущал такого удовлетворения. Он распахнул дверь. В рубке, под хрустальным колпаком верхнего света, Сидели, глядя на вошедшего Зоя, Гарин и Шельга. Тогда Роллинг отступил в коридор. Он задохнулся. Мозг его будто мгновенно взболтали ложкой. Нос вспотел. И что было уже совсем чудовищно, он улыбнулся, жалко и глупо, Совсем как служащий, накрытый за подчищиванием бухгалтерской книги. Был с ним такой случай лет двадцать пять назад. «Добрый день, Роллинг», — сказал Гарин, вставая. «Вот и я, дружище». Произошло самое страшное. Роллинг попал в смешное положение. Что можно было сделать? Скрижетать зубами, бушевать, стрелять еще хуже, еще глупее. Капитан Янсон предал его ясно. Команда ненадежна. Яхта в открытом море. Усилием воли у него даже скрипнуло что-то внутри. Роллинг согнал с лица проклятую улыбку. А он поднял руку и помотал ею, приветствуя. А, Гарин. Что же, захотели проветриться? Прошу, Рад? Будем веселиться. Зоя сказала резко. Вы скверный актер, Роллинг. Перестаньте потешать публику. Входите и садитесь. Здесь все свои смертельные враги. Сами виноваты, что приготовили себе такое веселенькое общество для прогулки по Средиземному морю. Роллинг оловянными глазами взглянул на нее. В больших делах «Мадам Ламоль, не отличные вражды или дружбы». И он сел к столу точно на королевский трон между Зоей и Гарином. Положил руки на стол. Минуту длилось молчание, он сказал «Хорошо». «Я проиграл игру. Сколько я должен платить?» Гарин ответил, блестя глазами, улыбкой, Готовый, кажется, залиться самым добродушным смехом. Ровно половину старой дружище. Половину, как было условлено Фонтенебло. Вот и свидетель. Он махнул бородкой в сторону шильги, мрачно барабанящего ногтями по столу. В бухгалтерские книги ваши я залезать не стану. Ну, на глаз миллиард долларов, конечно, в окончательный расчет. Для вас эта операция пройдет безболезненно. Вы же загребли чертовы деньги в Европе. «Миллиард будет трудно выплатить сразу», — ответил Роллинг. «Я обдумаю, хорошо. Сегодня же я выйду в Париж. Надеюсь, в пятницу, скажем, в Марселе, я смогу выплатить большую часть этой суммы». «Ай-яй-яй», — сказал Гарин, — Но ведь старина, получите свободу только после уплаты. Шельга быстро взглянул на него, промолчал. Роллинг поморщился, как от глупой бестактности. Я должен понять так, что вы меня намерены задержать на этом судне. Да. Напоминаю, что я как гражданин Соединенных Штатов неприкосновен. Мою свободу и мои интересы будет защищать весь военный флот Америки. Тем лучше, крикнула Зоя гневно и страстно, чем скорее, тем лучше. Она поднялась, протянула руки, сжала кулаки так, что побелели косточки. Пусть весь ваш флот против нас, весь свет встанет против нас, тем лучше. Ее короткая юбка разлетелась от стремительного движения. Белая морская куртка с золотыми пуговичками, маленькая по-юношески остриженная голова Зои и кулачки, в которых она собиралась стиснуть судьбу мира, серые глаза, потемневшие от волнения, взволнованное лицо. Все это было и забавно, и страшно. «Должно быть, я плохо расслышал вас, сударыня». Роллинг всем телом повернулся к ней. «Вы собираетесь бороться с военным флотом Соединенных Штатов?» «Так вы изволили выразиться!» Шельга бросил барабанить ногтями. В первый раз за этот месяц ему стало весело. Он даже вытянул ноги и развалился, как в театре. Зоя глядела на Гарина. Взгляд ее темнел еще больше. «Я сказала, Петр Петрович, слово за вами». Гарин заложил руки в карманы, встал на каблуки покачиваясь и улыбаясь красным, точно накрашенным ртом. Весь он казался фотоватым, но серьезным. Одна Зоя угадывала его стальную, играющую от переизбытка преступную волю. «Во-первых, — сказал он и поднялся на носки, — мы не питаем исключительной вражды именно к Америке. Мы постараемся потрепать любой из флотов, которые попытаются выступить с агрессивными действиями против меня. Во-вторых, он перешел с носковных в луки. Мы отнюдь не настаиваем на драке. Если военные силы Америки и Европы признают за нами священное право захвата любой территории, какая нам понадобится, право суверенности и так далее, и так далее... Тогда мы оставим их в покое, по крайней мере, в военном отношении. В противном случае с морскими и сухопутными силами Америки и Европы, с крепостями, базами, военными складами, главными штабами и прочее, и прочее, будет поступлено беспощадно. Судьба анилиновых заводов, я надеюсь, убеждает вас, что я не говорю на ветер. Он пошлепал Роллинга по плечу. Алло, старина, а ведь было время, когда я просил вас войти компаньоном в мое предприятие. Фантазии не хватило, а все от того, что высокой культуры у вас нет. Это что раздевать биржевиков, доскупать да заводы? Старинушка-матушка, а настоящего человека прозевали настоящего организатора ваших дурацких миллиардов. Роллинг начал походить на разлагающегося покойника. С трудом выдавливая слова, он прошипел «Вы анархист!». Тут Шельга, ухватившись здоровой рукой за волосы, принялся так хохотать, что наверху, за стеклянным потолком, появилось испуганное лицо капитана Янсона. Гарин повернулся на каблуках и опять Роллингу. «Нет, старина!» У вас плохо стал варить котелок. Я не анархист. Я тот самый великий организатор, которого вы в самом ближайшем времени начнете искать днем с фонарем. Об этом поговорим на досуге. Пишите чек и полным ходом в Марсель. В ближайшие дни произошло следующее.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 В продолжении трех суток Аризона грузилась жидким топливом, водой, консервами, вином и прочим. Матросы из зеваки на набережной немало дивились, когда к шикарной кокотке подошла шаланда, груженная мешками с песком. Говорили, будто яхта идет на Соломоновые острова, кишащие людоедами. Капитаном Янсеном было закуплено оружие, 20 карабинов, револьверы, газовые маски.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 Жалованье я увеличиваю вдвое. Также удваиваются обычные премии. Всем, кто вернется на родину, будет дана пожизненная пенсия. Даю срок на размышления до захода солнца. Нежелающие рисковать могут уносить свои подошвы. Вечером восемь человек из команды сошли на берег. В ту же ночь команду пополнили восемью отчаянными негодяями, которых капитан Янсен сам разыскал в портовых кабаках. Через пять дней яхта легла на рейде в Саутгемптоне, и Гарин и Янсен предъявили в английском королевском банке чек Роллинга на 20 миллионов фунтов. В палате по этому поводу был сделан мягкий запрос лидерам рабочей партии. Деньги выдали, газеты взвыли.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 сидя в радиорубке под дулом револьвера отдал приказ маклинную выплатить подателю чека мистеру гарину сто миллионов долларов гарин выехал в нью йорк и возвратился с деньгами и самим маклинным это была ошибка роллин говорил с директором ровно пять минут в присутствии зои гарины и янсона маклинный уехал с глубоким убеждением что дело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 Вышли 10 груженных кораблей с запечатанными приказами. Океан был неспокоен. Аризона шла под парусами. Были поставлены гроты и клевера, все паруса, кроме Марселей. Узкий корпус яхты, скорлупка с парусами, наполненными ветром, со звенящими, поющими вантами, то скрывался до верхушек мачт между волнами, то взмывал на гребне, отряхивая пену. Тент был убран, люки задраены, шлюпки подняты на палубу и закреплены. Мешки с песком, положенные вдоль обоих бортов, увязаны проволокой. На баке и на юте установлены две решетчатые башни с круглыми, как котлы камерами на верхних площадках. Башни эти, покрытые брезентами, придавали Аризоне странный профиль полувоенного судна. На Капитанском мостике, куда долетали только брызги волн, стояли гарины и шельга, на обоих кожаные плащи шляпы. Рука шельги была освобождена от гипса, но пока еще годилась только на то, чтобы взять коробку спичек да вилку за столом. Вот океан, сказал Гарин, и ничтожная суденушка, кристаллик человеческого гения и воли. Летим, товарищ Ильга, хоть ты что, боремся? А волны какие? Гляди, горы! Огромная волна шла справа борта. Кипящий гребень ее рос и пенился. Под ним все круче выгибалась стеклянно-зеленая вогнутая поверхность в жгутах пены. Гребень закручивался, а резона ложилась на левый борт. Пел дикий ветер между парусами, вынося кораблик из бездны. И он, совсем ложась, показывая красное днище до киля наискось по вогнутой поверхности вылетел на гребень волны и скрылся в шумящей пене. Исчезли палуба и шлюпки, и бак, погрузилась до купола решетчатая мачта на баке. Вода кипела кругом капитанского мостика. «Здорово!» — крикнул Гарин. Аризона выпрямилась, вода схлынула с палубы, клевера плеснули, и она понеслась вниз по уклону волны. «Так и человек, товарищ Шильга, так и человек» человеческом океане. Я вот страстно полюбил этот суденышка. Разве мы не похожи? В обоих грудь полна ветром, а? Шельга, пожал плечами, не ответил. Не спорить же с этим влюбленным в себя до да восторга. Пусть упивается сверхчеловек, да и только. Недаром он и Роллинг нашли на земле друг друга. Лютые враги а одному без другого не дыхнуть. Химический король порождает из своего чрева этого воспаленного преступными идеями человечка. Тот, в свою очередь, оплодотворяет чудовищные фантазии Роллингову пустыню, колым обоим в глотку. Действительно трудно было понять, почему до сих пор Роллинга не жрут акулы. Дело свое он сделал. Не миллиард, но триста миллионов долларов Гарин получил. Теперь бы и концы в воду. Но нет, что-то еще более прочное связывало этих людей. Не понимал Шельга также, почему и его не спихнули за борт в Тихом океане. Тогда в Неаполе он был нужен Гарину как третье лицо и свидетель. Явись, Гарин, один в Неаполе на Аризону. Могли случиться неожиданные неприятности, но устранить сразу двоих Роллингу было бы гораздо труднее, все это ясно. Гарин выиграл партию. Зачем же ему теперь Шельга? Во время крейсерства в Карибском море были еще строгости. Здесь же в океане за Шельгой никто не следил, и он делал, что хотел, присматривался, прислушивался, и ему начинали мерещиться кое-какие выходы из скверного положения. Берегон по океану был похож на увеселительную прогулку. Завтраки, обеды и ужины обставлялись с роскошью. За стол садились Гарин, мадам Ламоль, Роллинг, капитан Янсен, помощник капитана Шельга, инженер Чермак, чех, помощник Гарина, щупленький, взъерошенный, болезненный человек с бледными пристальными глазами и резенькой бородкой. И второй помощник, химик, немец Шефер – костлявый, застенчивый молодой человек, еще недавно умиравший с голода в Сан-Франциско. В этой странной компании смертельных врагов, убийц, грабителей, авантюристов и голодных ученых, во Фраках с бутаньерками в петлицах, Шельга, как и все во Фраке с бутаньеркой, спокойно помалкивал, ел и пил со вкусом. Сосед справа однажды пустил в него четыре пули. «Сосед слева, убийца трех тысяч человек!» Напротив красавица, бесовка, какой еще не видал свет. После ужина Шефер садился за пианино. Мадам Ламоль танцевала с Янсеном. Роллинг оставался обычно у стола и глядел на танцующих. Остальные поднимались в курительный салон. Шельга шел курить трубку на палубу. Его никто не удерживал, никто не замечал. Дни проходили однообразно. Суровому океану не было конца, катили волны так же, как миллионы лет тому назад».